Глава двадцать По неосвещенной улице Берлингаттен Анна Хёк из последних сил пробиралась сквозь метель. Было поздно, гораздо позднее, чем Анна рассчитывала прийти домой от подруги. Снега навалило по щиколотку, и коляска беспрестанно застревала в наметенных ветром сугробах. Она была вынуждена силой толкать коляску вперед по тротуару, вспахивая снежную целину. Снежный вихрь вился вокруг нее, а холод заползал под тонкую куртку прямо к телу. Ненавижу Эстертуну, подумала Анна, хоть погода наверняка была одинаковой во всем Стокгольме. Ненавижу эту чертову дыру. В коляске мирно спала ее дочка Туве, совершенно безразличная и к погоде, и к езде по пересеченной местности. Но Туве с самого начала была замечательным ребенком из тех, что спят по ночам, а бодрствуют днем, не наоборот. Она практически не плакала, все, что ей было нужно — сытый животик да сухой подгузник. А еще Тувы радостно смеялась всякий раз, как видела лицо Анны. Кем был отец Тувы, Анна точно не знала. Да ей и не хотелось выяснять. Им и мы вдвоем с Тувы было неплохо. Анна не нуждалась в муже, а Тувы — в отце. Мужики — пустое место. Это Анна усвоила очень рано. А если бы это понимала ее мама можно было бы избежать многих бед. Анна вошла в дверь дома номер 14 по Берлингаттен, сняла капюшон и варежки, стряхнула с плеталой воды, поставила коляску под лестницей, вынула туго и коробку с продуктами и стала подниматься на второй этаж. В подъезде стоял дух марихуаны, и Анна вспомнила о намерении отправить домовладельцу анонимную жалобу на укурков с первого этажа, которые дымили днем и ночью. Анна смотрела на Товы и думала, что не в такой среде то и должно было расти, рядом с наркотой и преступностью, где скорее правилом, чем исключением для подростков была судьба преступника или наркомана, или того и другого одновременно. «Скоро я отсюда выберусь», — говорила она себе. Она уже скопила почти половину взноса за кооперативную квартиру, еще каких-то несколько месяцев или несколько тысячных купюр, и цель будет достигнута а тогда сестра обещала одолжить ей вторую половину. У Анны бабочки начинали порхать в животе, едва она принималась об этом думать. Кооперативная квартира где угодно, только не в Эстертуне. Несмотря на невысокую зарплату помощницы на кухне при доме престарелых, что у озера, она ухитрялась откладывать деньги. Это было непросто. Ей вот уже почти два года приходилось подрабатывать телефонными продажами для книжного клуба, и она очень редко могла себе что-то позволить. Ни шмоток, ни косметики, ни визита в модные клубы, где развлекались почти все ее друзья. Все, что Анна делала и все, к чему она стремилась, было только ради Туве. Анна считала, что если она сможет обеспечить дочери лучшие жизненные условия, чем были у нее самой, то это будет победа. Но при всем этом Анна не чувствовала себя в чем-то ущемленной. Напротив, ей казалось, что иметь такую ясную цель в жизни — Это благословение. В свете этой яркой путеводной звезды Анне было легко принимать решения, которые в любой другой ситуации принять было бы непросто. Войдя в квартиру, Анна осторожно стащила с тувы красный комбинезончик, положила ее в кроватку и вложила пустышку в маленький ротик. Товы немедленно зачмокала, и пустышка стала послушно подниматься и опускаться в такт ее причмокиванию. Потом Анна положила принесенные продукты в холодильник. Завтра к обеду она ждала сестру и по такому случаю собиралась приготовить цыпленка в горшочке. Она знала, что они долго будут сидеть за столом и разговаривать и знала, о чем будет разговор. О маме, о папе и обо всем том дерьме, что им пришлось вынести. Счастье, что они с сестрой были друг у друга. Когда она закончила разбирать сумку, она почистила зубы и села полистать каталог Стокгольмского университета. Но искать сейчас было рановато, вначале нужно было переехать. Но потом, когда они окажутся в надежном месте, она планировала взять студенческий займ и пойти учиться. Не ради себя самой, только ради Тувы. Потому что если бы у Анны была хорошая работа, настоящая работа с высокой зарплатой, она смогла бы дать своей дочке то детство, которое та заслуживала. Детство, которого не было у Анны. Она заскользила взглядом по списку курсов «Право», «Экономика», «Философия». Попыталась представить себя в адвокатской конторе или экономическом отделе. Представила себе все возможности, которые откроются перед Тувой, если ее мать станет хорошо зарабатывать. Тува могла бы брать уроки верховой езды, ездить на языковые курсы за границу или даже завести домашнее животное. Потому что со своего нынешнего дохода Анна не смогла бы позволить себе даже хомяка. Не то чтобы она хотела завести хомяка, она вообще ненавидела всяких грызунов, и свинок, и крыс, и хомяков. Все живое, что было покрыто шерстью, а по размерам меньше кролика, вызывало у Анны мурашки по коже. Прежде чем лечь, Анна сделала обход квартиры, заглянула в кладовку и шкаф, проверила, запертали входная дверь, заглянула под кровать, чтобы убедиться, что там никто не спрятался. Ибо с тех пор, как Ханна прочла об убийстве Ханны Лоры Бьорнсон, она стала вскакивать по ночам от непонятных звуков и замечать непонятные тени в парке. Тени на поверку оказывались тетками, выгуливающими своих такс, или престарелыми дядьками в шляпах, или вовсе деревьями, согнувшимися под тяжестью снега над тропой. Кстати, она не была единственной напуганной женщиной в округе. На работе только и разговоров было, что об этом убийстве. Завывание ветра за окном некоторое время не давало Анне уснуть, но, наконец, она провалилась в глубокий сон без сновидений. Ее разбудил звук, словно бряцание металлической цепи, холодный звон удара металла о металл. Однако, уставившись в темноту, Анна смогла разглядеть лишь темноту. Воющий звук ветра усилился. Красные цифры на табло электронных часов — показывали 03-01. Анна видела это со своего места. Холодный воздух забирался к ней под одеяло, и она плотнее закуталась, внимательно прислушиваясь. Со стороны кроватки Тувы доносилось легкое мерное дыхание, и временами, когда она посасывала пустышку, тихое причмокивание. Из кухни слышен был монотонный шум работающего холодильника, а окна слегка потрескивали, когда очередной порыв ветра, разбиваясь о стекла, вжимал их внутрь. Анна закрыла глаза. «Я все придумала», — уговаривала она себя. «У меня паранойя, перевозбуждение». Она сделала глубокий вдох, расслабилась и уже решила попытаться уснуть, как вдруг раздался новый звук. Как будто что-то шуршало. Этот звук заставил ее подумать о крысах, и Анна рывком села в кровати. Несмотря на то, что в этом доме она никогда не видела даже мыши, от мысли о грызунах пульс Анны участился. Она спустила ступни на пол и почувствовала, как холодный воздух овевает чиколотки. Сделала несколько несмелых шагов к двери и вытянула вперед руку, чтобы нащупать выключатель. Потому что если в темноте скрывалось животное, она хотела бы знать, где оно, чтобы избежать встречи. Ничего хуже, чем крыса, карабкающаяся по своей ноге, Анна и представить не могла. Отвратительные маленькие лапки на ее обнаженной коже. Анна щелкнула выключателем. Прямо перед ней в прихожей стоял человек, одетый в черную куртку и черные брюки. На лице у него было нечто вроде маски. Она была похожа на шлем, которым пользуются грабители, или балаклаву которую надевают на лицо в сильный мороз. Глаза спокойно изучали ее через прорезь в маске. В руке незнакомец держал нож с длинным широким лезвием. Анна закричала. Она завопила, что было сил, потому что мгновенно поняла, что ее ждет. Она кричала, потому что было неправильно и несправедливо, и страшно, но прежде всего потому, что не хотела умирать. В кроватке проснулась Тува. Она захныкала, а потом расплакалась. Уголком глаза Анна видела искаженное страхом личика дочки и выпавшую изо рта пустышку. Ва! кричала туве. Несмотря на парализующий страх, в голове у Анны возникла четкая мысль, которая была не менее мучительна, чем догадка, кем был их незваный гость. Кто же теперь присмотрит за тем, чтобы туве выбралась из этой проклятой дыры?